«Миша! Маш! Завтракать быстрее, а то опоздаем!» Машка деловито влезла на свой стул и потянула с кружки, заранее вытягивая губы дудочкой, совершенно как папочка. Она была розовощекая, плотная, вся как гриб-боровичок, и все время улыбалась. В данный момент она не улыбалась, а, напротив, была озабочена, сосредоточена, подув на чай, Машка послюнила палец, влезла им в сахарницу, пошуровала там, облизала палец и объявила. — Мамочка, нам никак нельзя опоздать. Я в первой паре. А если мы опоздаем? Знаю, знаю. — С медведем поставят Ленку Брыкину. — Мишка, ну ты где? Раздалось бульканье, а потом невнятное. — Зубья чищу. Не зубья, а зубы. «Зубы чистят после еды. Давай быстрее!» Как полководец окидывает последним взглядом свой лагерь перед тем, как помчаться с докладом в ставку, Ольга оглядела стол, сунула пустые тарелки в раковину, отняла у Машки сахарницу, подвинула Стасу пепельницу, глотнула из Мишкиной кружки остывшего чаю и побежала одеваться. «Да, еще ключи найти». В спальне все было вверх дном. Стас, конечно, постель убрать не удосужился, Он не любил ежедневных и скучных домашних дел, и постепенно Ольга поняла, что проще все делать самой, чем воевать по поводу незастеленной кровати и пиджака, опять пристроенного на спинку стула вместо гардероба. Иногда ее раздражало упорное нежелание мужа понять, что она работающая женщина, как нынче принято говорить, на заседаниях различных комитетов, призванных объяснить женщинам, как плохо они живут и как вскоре заживут хорошо при помощи комитетов, конечно. Но и Ольга это прекрасно понимала. От ее раздражения никогда и ничего не изменится. В раковине по-прежнему будет гора посуды, носки по-прежнему будут валяться на ковре возле кровати, а джинсы будут засунуты комом на полку с нижним бельем. Ничего не поделаешь. Зато ее муж... Не последний в городе человек, вот как. Тут Ольга захохотала, кое-как расправила складки на покрывале, пристроила подушки так, чтобы было красиво, затолкала под кровать тапки, чтобы не лезли на глаза и не портили вид, но в то же время, чтобы их было легко достать. Ольге нравилась ее квартирка. Не слишком большая, но уютная, хорошо продуманная, и ничего больше ей было не нужно. Она как будто немного гордилась собой, когда думала, пусть у других особняки, дачи, мансарды, мезонины, а у нас вот так. Не слишком просторно, может, даже и тесновато, но зато это наше собственное, родное, устроенное именно так, как нам нравится. А у вас во дворцах как? Тоже уютно, как в наших сорока метрах. Иногда и попадались на глаза всякие модные журнальчики, где как раз писали про мезонины и мансарды, где предлагалось оформить кухню в минималистическом стиле. И фотографии этой самой кухни — на полу черный блестящий мрамор, как возле мемориала «Павшим воинам», хромированные шесты, как в стриптиз-клубе, а на шестах вместо девушек пристроены какие-то плетеные металлические корзины, Еще непременно торшер с изогнутой, будто в судорогах, ногой, а также стеклянный стол на металлических подставках, на столе непременно бутылочка минеральной воды и диковинный треугольный стакан. И пустота. Пустота вокруг, и непонятно, как можно поселить людей в такой интерьер. Никак нельзя, ибо людям в нем нечего делать. Что обычно делают на кухне? Готовят, едят, сидят, болтают, ждут пирога или мяса, запекающегося в духовке, пуская слюни и грезя об ужине. На минималистской кухне об ужине грезить не должно. Болтать или просто так сидеть неуютно. Есть на ней нельзя. Вдруг насыплешь крошек на сверкающий мемориальный пол или позабудешь надкушенную булку посреди зеркальной поверхности. Что тогда делать? Как быть? Красота разрушится необратимо и навсегда. А уж дети с их липкими пальцами и собаки, с болтающимися в разные стороны хвостами, вообще на такой кухне невозможны. Хоть плачь. Вот и выходит, что на собственной кухоньке, где и тесновато, и темновато, и не слишком опрятно, особенно если Стас наставит везде свои чашки и пепельницы, лучше, чем на картинке из журнала. Но где все-таки могут быть его ключи? Зорко, посматривая по сторонам и прикидывая, куда именно муж мог их засунуть, Ольга наскоро причесалась перед трюмо, с равнодушным одобрением осмотрела себя в общем. Ничего, очень даже ничего. Кинула щетку на столик и обижала кровать. Джинсы, конечно же, валялись на полу. Странно было бы, если бы они висели в гардеробе на вешалке. Прислушиваясь к привычной утренней кухонной какофонии как хороший механик прислушивается к работе мотора и по малейшему изменению тона понимает, что все может заглохнуть или, наоборот, пойти в разнос, Ольга быстренько обшарила мужнины джинсы. «Самый благоприятный день сегодня у знаков огня. Стрельцы!» Вам повезет в бизнесе, и даже самые смелые начинания получат поддержку и понимание коллег и начальства. Машка, отстань. Пап, зачем она мне рожа строит? Папочка, а ты на утренник приедешь? Ну, пожалуйста, пожалуйста, папочка. Пап, она теперь под столом толкается. Вот я тебя сейчас как толкану, мало не покажется. Тельцы ощутят необыкновенный прилив сил, но вам лучше не размениваться на мелочи, а сразу взяться за какое-нибудь большое дело, например, начать собственный бизнес. Пап, а что такое размениваться на мелочи, а, пап? Это когда денежки в кассе меняют, да? Да, пап? Стас промычал что-то невнятное, и Ольга, выскочив в коридор на ходу, сворачивая джинсы, проговорила громко. Размениваться на мелочи — это значит попусту тратить время и силы, Мишка. То есть заниматься пустяками, вместо того, чтобы сделать то, на что ты на самом деле способен. — Это для коров, мамочка? — Почему для коров? — Ну, говорят же, тельцы. — О, Господи, тельцы — это знак зодиака. А что такое знак диака? Стас неожиданно захохотал. — — Ну вот ты объяснила, мать. Главное, дети все поняли. Ты мне скажи лучше с балансом, что там, успеешь? — Успею. — Стас, ты вчера в чем на работу ходил? звонил телефон. Стас появился на пороге кухни, на ходу допивая из русалки чай. А черт тебя знает. — Понятно. Телефон звонит. — Ты что, не слышишь? Возьми трубку, пожалуйста, а то мы сейчас вправду опоздаем. Непроверенными остались карманы куртки и пиджак. Ольга аккуратно пристроила джинсы в гардероб и помчалась в прихожую. Мишка и Машка, предоставленные сами себе, набирали обороты, как тот самый двигатель. — А ты молчи, потому что ты мелкая еще, а все мелкие должны старших слушать. — А я не хочу тебя слушать, я хочу маму слушать или папу. — Папа на твой утренник все равно не придет. «А вот и придет! А вот и придет!» «Он мне сказал сам, что...» Ольга ворвалась на кухню за секунду до взрыва. Профессиональный механик всегда умеет вовремя плеснуть воды в раскаленный механизм. «Значит так, те, кто позавтракал, могут смело идти в машину. Это ясно?» Машка порывалась заявить, уж даже мордашку скроила. Ей жалко было пропустить такую прекрасную возможность, но Ольга ее опередила. «Особенно те, которые в первой паре с Медведем. И те, кто не хочет, чтобы в первую пару поставили Ленку Брыкину. Здесь такие есть?» Машка надула пухлые губы, в глазах у нее дрожали слезы, но мысль о Медведе победила. «Есть!» «Тогда быстро обваться, одеваться и на улицу. Папа сейчас договорит и тоже выйдет». И Ольга вышла в прихожую. Стас с трубкой ушел в комнату. Оттуда наносилось его отдаленное бухтенье. — Да не, все хоккей. — Хоккей, — говорю. — А че? — Да мы давно все сдали. У меня жена — бухгалтер. Ольга, заслышав это самое слово «бухгалтер», ненавистная почти так же, как русалка на кружке, дернула плечом. Столько лет она пыталась научить Стаса говорить правильно, но он до сих пор произносил с известным шиком — Академия, шинель, да еще и вот бухгалтер. — А ты че? — доносилась из комнаты, а Ольга все прислушивалась. — А он че? — Серег, давно пора. — Да я и сам. — Не было. А к тебе приезжали? Когда? — И че? Во внутреннем кармане куртки что-то звякнуло. Слава богу, вот и ключи. Дети выскочили из кухни, при этом Машка увесистой рысью неслась впереди, а Мишка за ней не поспевал, ему мешал рюкзак волочащийся по полу. — Тише! Папа разговаривает. Она вытащила куртку из шкафа, чтобы не пристраивать ее обратно на плечики, все равно сейчас надевать. Из другого кармана нагрудного выпирала что-то существенное, квадратное, и Ольга полезла посмотреть, что еще рассеянный муж мог позабыть в куртке. В глаза ей блеснула глянцем синенькая коробочка размером с ладонь. Красивая такая коробочка. Ольга Громова отлично знала, что именно бывает в таких коробочках.